Глава 17. Одураченные. На полуюте Арабеллы под яркими лучами утреннего солнца заседал поспешно созванный совет. Капитан Блад, председательствовавший на совете, совершенно пал духом. Много лет спустя он говорил Питу, что этот день был самым тяжелым днем его жизни. Он провел бой с искусством, которым по справедливости можно было гордиться, и разгромил противника, обладающего, безусловно, подавляющими силами. И все же Блад понимал всю бесплодность этой победы. «Всего лишь три удачных выстрела батареи!» о существовании, которое они не подозревали, и победа превратилась в поражение. Им стало ясно, что сейчас нужно бороться за свое освобождение, а оно могло прийти лишь после захвата форта, охраняющего выход в море. Вначале капитан Блатт горяча предложил немедленно приступить к ремонту кораблей и тут же сделать новую попытку прорваться в море, но его отговорили от этого рискованного шага так можно было потерять все. И капитан Блад, едва лишь спокойствие вернулось к нему, трезво оценил сложившуюся обстановку. Арабелла не могла выйти в море, инфанта едва держалась на воде, а Сан-Филиппе получил серьезные повреждения еще до захвата его пиратами. В конце концов Блад согласился с тем, что у них нет иного выхода, как вернуться в Маракайбу и там заново оснастить корабли, прежде чем сделать еще одну попытку прорваться в море. Так они и решили. И вот в Маракайбу вернулись победители, побежденные в коротком, но ужасном бою. Раздражение Блада еще более усилил мрачный пессимизм Каузака. Испытав главокружение от быстрой и легкой победы над превосходящими силами противника, бретонец сразу же впал в глубокое отчаяние, заразив своим настроением большую часть французских корсаров. «Все кончено!» — заявил он Бладу. — «На этот раз мы и попались!» — «Я слышал это от тебя и раньше!» — терпеливо ответил ему капитан Блад. — «А ведь ты, кажется, сможешь понять, что произошло!» Ведь никто не станет отрицать, что мы вернулись с большим количеством кораблей и пушек. Погляди сейчас на наши корабли. Я и так на них смотрю. Но тогда я и разговаривать не хочу с такой трусливой тварью. — Ты смеешь называть меня трусом? — Конечно. Бретонец тяжело сопя из-под лобья взглянул на обидчика. Однако требовать от него удовлетворения он не мог, Помни судьбу Левосера, И прекрасно понимая, какое удовлетворение можно получить от капитана Блада. Поэтому он пробормотал обиженно. — Ну, это слишком. Уж очень много ты себе позволяешь. Знаешь, кузак, мне смертельно надоело слушать твоё нытьё и жалобы, когда все идет не так гладко, как на званом обеде. Если ты ищешь спокойной жизни, то не выходи в море, а тем более и со мной, потому что со мной спокойно никогда не будет. Вот все, что я хотел тебе сказать. Разразившись проклятиями, Каузак оставил Блада и отправился к своим людям, чтобы посоветоваться с ними и решить, что делать дальше. А капитан Блад, не забывая о своих врачебных обязанностях, отправился к раненым и пробыл у них до самого вечера. Затем он поехал на берег в дом губернатора и, усевшись за стол на изысканном испанском языке, Написал Дону Мигелю вызывающее, но весьма учтивое письмо. «Нынче утром вы, ваше высокопревосходительство, убедились, на что я способен», — писал он. «Несмотря на ваше более чем двойное превосходство в людях, кораблях и пушках, я потопил или захватил все суда ваши эскадры, пришедшие в Маракайбо, чтобы нас уничтожить». Сейчас вы не в состоянии осуществить свои угрозы, даже если из Лагуайры подойдет ожидаемый вами санто -Ниньо. Имея некоторый опыт, вы легко можете себе представить, что еще произойдет. Мне не хотелось бы беспокоить вас, ваше высокопревосходительство, этим письмом, но я человек гуманный и ненавижу кровопролитие. Поэтому прежде чем разделаться с вашим фортом, который вы считаете неприступным, — Так же, как раньше я расправился с вашей эскадрой, которую вы тоже считали непобедимой, я из элементарных человеческих побуждений делаю вам последнее предупреждение. Если вы предоставите мне возможность свободно выйти в море, заплатите выкуп в пятьдесят тысяч песо и поставите сто голов скота, то я не стану уничтожать город Маракайбу и оставлю его освободив сорок взятых мною здесь пленных. Среди них есть много важных лиц, которых я задержу как заложников впредь до нашего выхода в открытое море, после чего они будут отосланы обратно в канои, специально захваченных мною для этой цели. Если вы, ваше превосходительство, неблагоразумно отклоните мои скромные условия и навяжете мне необходимость захватить форт, Хотя это будет стоить многих жизней. Я предупреждаю вас, что пощады не ждите. Я начну с того, что превращу в развалины чудесный город Маракайбу. Закончив письмо, Блад приказал привести к себе захваченного в Гибралтаре вице-губернатора Маракайбу. Сообщив ему содержание письма, он направил его с этим письмом к Дону Мигель. Блад правильно учел, что вице-губернатор был самым заинтересованным лицом из всех жителей Маракайбу, который согласился бы любой ценой спасти город от разрушений. Так оно и произошло. Вице-губернатор, доставив письмо Дону Мигелю, действительно дополнил его своими собственными настойчивыми просьбами. Но Дон Мигель не склонился на просьбы и мольбы. Правда, его эскадра частично была захвачена, а частично потоплена. Но адмирал успокаивал себя тем, что его застигли врасплох, и клялся, что этого никогда больше не повторится. Захватить форт никому не удастся. Пусть капитан Блад сотрет Маракайба с лица земли, но ему все равно не уйти от сурового возмездия, как только он решится выйти в море, а рано или поздно ему, конечно, придется это сделать. Вице-губернатор был в отчаянии. Он вспылил и наговорил адмиралу много дерзости, но ответ адмирала был еще более дерзким. «Если бы вы были верноподданным нашего короля и не допустили бы сюда этих проклятых пиратов, — Так же, как я не допущу, чтобы они ушли отсюда, мы не попали бы сейчас в такое тяжелое положение. Поэтому прошу вас не давать мне трусливых советов. Ни о каком соглашении с капитаном Бладом не может быть речи, и я выполню свой долг перед моим королем. Помимо этого, у меня есть личные счеты с этим мерзавцем, и я намерен с ним расплатиться. Так и передайте тому, кто вас послал». Этот ответ адмирала вице-губернатора принес в свой красивый дом в Маракайбу, где так прочно обосновался капитан Блад, окруженный сейчас с главарями Корсарф. Адмирал проявил такую выдержку после происшедшей катастрофы, что вице-губернатор чувствовал себя посрамленным и, вручая Бладу ответ, вел себя весьма дерзко, чем адмирал остался бы очень доволен, если б мог это видеть. — Ах так, — спокойно улыбаясь, — сказал Блад, хотя сердце его болезненно сжалось, так он все же рассчитывал на иной ответ. — Ну что ж, я сожалею, что адмирал так упрям. Именно поэтому он потерял свой флот. Я ненавижу разрушение и кровопролитие, но ничего не поделаешь. Завтра утром сюда доставит вязанки хвороста. Может быть, увидев залива пожара, адмирал поверит, что Питер Блад держит свое слово. Вы можете идти, Дон Франциско? Утратив остатки своей смелости, вице-губернатор ушел в сопровождении стражи с трудом волоча ноги. Как только он вышел, каузак, побледнев, вскочил с места и, размахивая дрожащими руками, хрипло закричал: Клянусь, концом моей жизни! Что ты на это скажешь? И, не ожидая ответа, продолжал: Я знал, я знал, что адмирала так легко не напугаешь. Он загнал нас в ловушку и знает об этом. А ты своим идиотским письмом обрек всех на гибель. Ты кончил? — спокойно спросил Блант, когда француз остановился, чтобы передохнуть. — Нет, тогда избавь меня от необходимости выслушивать твой бред. Ничего нового ты не можешь сказать. — А что скажешь ты? Что ты можешь сказать? — завещал Каузак. — Черт возьми! Я надеялся, что у тебя будут какие-нибудь предложения. Но если ты озабочен только спасением своей собственной шкуры, то лучше будет тебе и твоим единомышленникам убраться к дьяволу. Я уверен, что испанский адмирал с удовольствием узнает, что нас стало меньше. На прощание мы дадим вам шлюп. Отправляйтесь к Дону Мигелю, так как все равно от вас пользы не дождешься. «Пусть это решат мои люди!» — зарычал Каузак и, подавив в себе ярость, отправился к своей команде. Придя на следующее утро к капитану Бладу, он застал его одного во внутреннем дворике. Опустив голову на грудь, Блад расхаживал взад и вперед. Его раздумье Каузак ошибочно принял за уныние. «Мы решили воспользоваться твоим предложением, капитан!» — вызывающе объявил он. Капитан Блат, продолжая держать руки за спиной, остановился и равнодушно взглянул на пирата. Каузак пояснил, — сегодня ночью я послал письмо испанскому адмиралу и сообщил, что расторгаю союз с тобой, если он разрешит нам уйти отсюда с военными почтями. «Сейчас я получил ответ. Адмирал принимает наше предложение при условии, что мы ничего с собой не возьмем. Мои люди уже грузятся на шлюп, и мы отплываем немедленно». «Счастливого пути!» — ответил Блад и, кивнув головой, повернулся, чтобы возобновить свои прерванные размышления. «И это все, что ты мне хочешь сказать!» — закричал кузак. «Я мог бы тебе сказать еще кое-что». С той спиной к каузаку, отвечал Блад. Но знаю, что это тебе не понравится. Да? Ну, тогда прощай, капитан. Ядовито добавил, Я верю, что мы больше не встретимся. Я не только верю, но и хочу на это надеяться, ответил Блад. Каузак с проклятиями выбежал из дворика. Еще до полудня. Он отплыл вместе с своими сторонниками. Их набралось человек шестьдесят. Настроение их было подавленное, так как они позволили Каузаку уговорить себя согласиться уйти с пустыми руками, несмотря на все попытки Бервиля отговорить их. Адмирал сдержал свое слово и позволил им свободно выйти в море, чего Блад, хорошо зная испанцев, даже не ожидал. Едва лишь французы успели отплыть, как капитану Бладу доложили, что вице-губернатор умоляет его принять. Ночные размышления пошли на пользу дону Франциску, а они усилили его опасения за судьбу города Маркайбу. Так же, как и возмущение и непреклонностью адмирала. Капитан Блад принял его любезно. — Я ждал вас, уважаемый дон Франциско. — Доброе утро. Я отложил сервер до вечера, в темноте он будет виден лучше. Дон Франциско, силый, нервный, пожилой человек, несмотря на знатное происхождение, не отличался особой храбростью. Будучи принят бладом, он сразу же перешел к делу. «Я хочу просить вас, Дон Педро, отложить разрушение города на три дня. За это время я обязуюсь собрать выкуп пятьдесят тысяч песо и сто голов скота, которые отказался дать вам Дон Мигель». «И где же вы его соберете?» Спросил Блад с чуть заметным удивлением. Дон Франциско повел головой. «Это мое личное дело», — ответил он. «И в этом деле мне помогут мои соотечественники. Освободите меня под честное слово, оставив у себя заложником моего сына». И так как Блад молчал, вице-губернатор принялся умолять капитана принять его предложение, но тот резко прервал его. «Клянусь всеми святыми, Дон Франциско». «Я удивлен, что вы решили прийти ко мне с такой басней. Вам известно место, где можно собрать выкуп, и в то же время вы отказываетесь назвать его мне. А не кажется ли вам, что с горящими фитилями между пальцами вы станете более разговорчивым?» Дон Франциско чуть побледнел, но все же снова покачал головой. «Так делали Морган, Лолоне». «И другие пираты, но так не может поступить капитан Блад. Если б я не знал этого, то не сделал бы вам такого предложения». «Ах, старый плут!» — рассмеялся Питер Блад. «Вы пытаетесь сыграть на моем великодушии, не так ли? На вашей чести, капитан». «На чести пирата? Нет, вы определенно сошли с ума». Однако Дон Франциско продолжал настаивать. — Я верю в честь капитана Блада, а вас и известно, что вы воюете как джантмен. Капитан Блад снова засмеялся. Но на сей раз его смех звучал издевательски. Это вызвало у Дона Франциско опасение за благоприятный исход их беседы. Ему в голову не могло прийти, что Блад издевается над самим собой. — Хорошо! — — сказал капитан. — Пусть будет так, Дон Франциско. Я дам вам три дня, которые вы просите. Дон Франциско, освобожденный из-под стражи, отправился выполнять свое обязательство, а капитан Блат продолжал размышлять о том, что репутация рыцаря, в той мере, в какой она совместима с деятельностью пирата, все же может иногда оказаться полезной. К исходу третьего дня вице-губернатор вернулся в Муракайбу с молами нагруженными деньгами и слитками драгоценных металлов. Позади шло стадо в сто голов скота, которых гнали рабы-негры. Скот был передан пиратам, ранее занимавшимся охотой и умевшим заготовлять мясо в прок. Большую часть недели они провели на берегу за разделкой туш и засолом мяса. Пока шла эта работа и производился ремонт кораблей, капитан Блад неустанно размышлял над задачей, от решения, которой зависела вся его дальнейшая судьба. Разведчики и индейцы сообщили ему, что испанцам удалось снять с Сальвадора 30 пушек и таким образом увеличить и без того мощную артиллерию форта еще на одну батарею. В конце концов... Блад, надеясь, что вдохновение осенит его на месте, решил провести разведку самолично. Рискуя жизнью, он под покровом ночи с двумя индейцами, ненавидевшими жестоких испанцев, перебрался в каноэ на остров и, спрятавшись в низком кустарнике, покрывавшем берег, пролежал там до рассвета. Затем уже в одиночку... Блад отправился исследовать остров и подобрался к форту значительно ближе, чем это позволяло осторожность. Но он пренебрег осторожностью, чтобы проверить возникшие у него подозрение. Возвышенность, на которую Блад взобрался ползком, находилась примерно на расстоянии мили от форта. Отсюда все внутреннее расположение крепости открывалось как на ладони. С помощью подзорной трубы он смог убедиться в основательности своих подозрений. Да, вся артиллерия форта была обращена в сторону моря. довольной разведкой, он вернулся в Маракайбу и внес на рассмотрение Питта, Хакторпа и Бервилля, Волверстона, Дайка и Огла предложение о штурме форта с берега, обращенного в сторону материка. Перебравшись в темноте на остров, они нападут на испанцев внезапно и сделают попытку разгромить их до того, как они для отражения атаки смогут перебросить свои пушки. Предложение Блада было холодно встречено всеми офицерами, за исключением Волверстона, который по своему темпераменту относился к типу людей, любящих риск. Хаак Торб же немедленно выступил против. Это... Очень легкомысный шаг, Питер, — сурово сказал он, качая головой. — Подумал ли ты о том, что мы не сможем подойти незамеченными к форту на расстояние, откуда можно будет броситься на штурм? Испанцы не только вовремя обнаружат нас, но и успеют перетащить свои пушки, а если даже нам удастся подойти к форту незаметно, то мы не сможем взять с собой наши пушки и должны будем рассчитывать только на легкое оружие. Неужели ты допускаешь, что три сотни смельчаков, а их осталось столько после дезертирства Каузака, могут атаковать превосходящего вдвое противника, сидящего в укрытии? Другие, Дайк, Огл, Ибервиль и даже Пит, шумно согласились с Хакторпом. Блад внимательно выслушал все возражения и попытался доказать, что он учел все возможности, взвесил весь риск. И вдруг... Блад умолк на полуслове, задумался на мгновение, затем в глазах его загорелось вдохновение. Опустив голову, он некоторое время... Что-то взвешивал, бормоча ту дату, нет, а потом, смело взглянув в лицо своим офицерам, сказал громко. — Слушайте, вы, конечно, правы, риск очень велик, но я придумал выход, атака, затеваемая нами, будет ложной. Вот план, который я предлагаю вам обсудить. Блад говорил быстро, отчетливо, и по мере того, как он излагал свое предложение, лица его офицеров светлели. Когда же он кончил свою короткую речь, все в один голос закричали, что они спасены. «Но это еще нужно доказать», — сказал он. Они решили выйти из Маракайбо утром следующего дня, так еще накануне все уже было готово к отплытию, и корсаров ничто больше не задерживало. Уверенный в успехе своего плана, капитан Блад приказал освободить заложников и даже пленных негров-рабов, которых все считали законной добычей. Единственная предосторожность по отношению к освобожденным пленным заключалась в том, что всех их поместили в большой каменной церкви и заперли там на замок. Освободить пленных должны были уже сами горожане после своего возвращения в город. Погрузив в трюмы все захваченные ценности, корсары подняли якорь и двинулись к выходу в море. На буксире у каждого корабля было по три пироги. Адмирал, заметив паруса пиратских кораблей, блиставшие в ярких лучах полуденного солнца, с удовлетворением потирал длинные сухие руки и злорадно хихикал. Наконец-то радостно приговаривал он, — сам Бог доставляет их прямо в мои руки. Рано или поздно, но так должно было случиться. «Ну, скажите, господа», — обратился он к офицерам, стоявшим позади него, — «разве не подтвердилось мое предположение? Итак, сегодня конец всем пакостям, которые причинял подданным его католического величества короля Испании этот негодяй Дон Педро Сангре, как он мне однажды представился». Тут же были отданы необходимые распоряжения, и вскоре форт превратился в оживленный улей, у пушек выстроилась прислуга, в руках у канониров тлели фитили, но корсарская эскадра, идя на лас поломас, почему-то стала заметно отнеться к западу. Испанцы в недоумении наблюдали за странными маневрами пиратских кораблей. Примерно в полутора милях от форта и в полумиле от берега, то есть там, где начиналось мелководье, все четыре корабля стали на якорь, как раз в пределах видимости испанцев, но вне пределов досягаемости их самых дальнобойных пушек. Адмирал торжествующе захотал Ага, эти английские собаки колеблются, клянусь богом, у них есть для этого все основания. Они будут ждать наступления темноты, — высказал свое предположение его племянник, дрожавший от возбуждения. Дон Мигель, улыбаясь, взглянул на него. А что им даст темнота в этом узком проливе под долами моих пушек? Будь спокоен, Эстебан, сегодня ночью мы отомстим за твоего отца и моего брата. Он прильнул к окуляру подзорной трубы и не поверил своим глазам, увидев, что пироги, шедшие на буксире за пиратскими кораблями, были подтянуты к бортам. Он не мог понять этого маневра. Но следующий маневр удивил его еще больше. Побыв некоторое время у противоположных бортов кораблей, пироги одна за другой уже с вооруженными людьми появились снова и, обойдя суда, направились в сторону острова. Лодки шли по направлению густым кустарникам, сплошь покрывавшим берег и вплотную подходившим к воде. Адмирал, широко раскрыв глаза, следил за лодками до тех пор, пока они не скрылись в прибрежной растительности. «Что означает эта чертовщина?» — спросил он своих офицеров. Никто ему не мог ответить. Все они в таком же недоумении глядели вдаль. Минуты... Через две или три Эстебан, не сводивший глаз с водной поверхности, дернул адмирала за рукав и, протянув руку, закричал «Вот они, дядя!». Там, куда он указывал, действительно показались пироги. Они шли обратно к кораблям. Однако сейчас в лодках, кроме гребцов, никого не было. Все вооруженные люди остались на берегу. Пироги подошли к кораблям и снова отвезли на Лас-Паломас новую партию вооруженных людей. Один из испанских офицеров высказал, наконец, свое предположение. Они нас хотят отковать с суши и, конечно, попытаются штурмовать форт. — Правильно! — улыбнулся адмирал. — Я уже угадал их намерение. Если боги хотят кого-нибудь наказать, то прежде всего они лишают его разума. «Может быть, мы сделаем вылазку, — возбужденно сказал Эстебан, — вылазку, через эти заросли, чтобы нас перестреляли? Нет, нет, мы будем ожидать их атаки здесь, и как только они нападут, мы тут же их уничтожим, можете в этом не сомневаться!» Однако к вечеру адмирал был уж не так уверен в себе. За это время пироги шесть раз доставили людей на берег... И, как ясно видел, в подзорную трубу дон Мигель перевезли по меньшей мере двенадцать пушек. Он же больше не улыбался, и, повернувшись к своим офицерам, не то с раздражением, не то с беспокойством заметил. — Какой болван! — говорил мне, что корсаров не больше трехсот человек. Они уже высадили на берег по меньшей мере вдвое больше людей. Адмирал был изумлен, но и изумление его значительно увеличилось бы. Если б ему сказали, что на берегу острова лас Поломос нет ни одного корсара и ни одной пушки. Дон Мигель не мог догадаться, что пироги возили одних и тех же людей. При поездке на берег они сидели и стояли в лодках а при возвращении на корабли лежали на дне лодок, и поэтому со стороны казалось, что в лодках нет никого. Возрастающий страх испанской солдатни перед неизбежной кровавой схваткой начал передаваться и адмиралу. Испанцы боялись ночной атаки» так как им уже стало известно, что у этого кошмарного капитана Блада оказалось вдвое больше сил, нежели было прежде, и в сумерках испанцы, наконец, сделали то, на что так рассчитывал капитан Блад. Они приняли именно те самые меры для отражения атаки с суши в подготовках, которая была столь основательно симулирована пиратами. Испанцы работали как проклятые, перетаскивая громоздкие пушки, установленные так, чтобы полностью простреливать узкий проход к морю. Со стонами и криками, обливаясь потом, подстегиваемые грозной бранью и плетками своих офицеров в лихорадочной спешке и панике, перетаскивали они через всю территорию форта, на сторону, обращенную к суше, свои тяжелые пушки, их нужно было установить заново, чтобы подготовиться к отражению атаки, которая могла начаться в любую минуту. И когда наступила ночь, И Испанцы были уже более или менее подготовлены к отражению атаки. Они стояли у своих пушек, смертельно страша с предстоящего штурма. Безрассудная храбрость сумасшедших дьяволов капитана Блада давно уже стала поговоркой на морях Мейна. Но пока они ждали нападения, эскадра корсаров под прикрытием ночи Воспользовавшись отливом, тихо подняла якоря. Нащупывая путь промерами глубин, четыре неосвещенных корабля направились к узкому проходу в море. Капитан Блат приказал спустить все паруса, кроме бушпритных, которые обеспечивали движение кораблей и были выкрашены в черный цвет. Впереди борт борт шли Элизабет и Инфанта, когда они почти поравнялись с фортом, испанцы, целиком поглощенные наблюдениями за противоположной страной, заметили в темноте неясные очертания кораблей и услышали тихий плеск растекаемых волн и журчание кильваторных струй. И тут... В ночном воздухе раздался такой взрыв бессильной человеческой ярости, какого, вероятно, не слышали со дня вавилонского столпотворения. Чтобы умножить замешательство среди испанцев, Элизабет в ту минуту, когда быстрый отлив проносил ее мимо, произвела по форту залп из всех своих пушек левого борта. Тут только адмирал понял, что его одурачили, и что птичка благополучно улетает из клетки, хотя он еще не мог сообразить, как это произошло. В неистовом гневе Дон Мигель приказал перенести на старые места, только что и с таким трудом снятые оттуда пушки. Он погнал канониров на те слабенькие батареи, Которые из всего его мощного, но пока бесполезного вооружения, одни охраняли проход в море. Потеряв еще несколько драгоценных минут, эти батареи наконец открыли огонь. В ответ, прогремел ужасающий силы бортовой зал Парабеллы, поднимавший все свои паруса. Взбешенные испанцы на мгновение увидели ее красный корпус, освещенный огромной вспышкой огня, скрип фалов утонул в грохоте залпа, и Арабелла исчезла, как призрак. Скрывшись в благоприятствующей темноту, куда беспорядочно и наугад стреляли мелкокалиберные испанские пушки — Уходящие корабли, чтобы не выдать своего местоположения растерявшимся и одураченным испанцам, не произвели больше ни одного выстрела. Повреждения, нанесенные кораблями корсаров, были незначительны. Подгоняемые хорошим южным бризом эскадра бладо миновала узкий проход и вышла в море. Дон Мигель, оставшись на острове, мучительно переживал, казавшуюся такой прекрасной, но, увы, уже утраченную возможность. Расклетаться с Бладом и думал о том, какими словами он доложит высшему совету католического короля обстоятельства ухода Питера Блада из Маракайбу с двумя двадцатипушечными фрегатами, ранее принадлежавшими Испании, не говоря уже о двухстах пятидесяти тысячах песо и всякой другой добычи. «Блад ушел!» Несмотря на то, что у Дона Мигеля было четыре галеона и сильно вооруженный форт, которые позволяли испанцам держать пиратов в прочной ловушке, долг Питера Блада стал огромным, и Дон Мигель страстно поклялся перед небом взыскать его сполна, чего бы это ему ни стоило. Однако потери, понесенные королем Испании, этим не исчерпывались. Вечером следующего дня острова Аруба эскадра Блада встретила Санто-Ниньо. Корабль на всех парусах спешил в Маракайбо на помощь Дону Мигелю. Испанцы решили вначале, что навстречу им идет победоносный флот Дона Мигеля, возвращающийся после разгрома пиратов. Когда же корабли сблизились, и на грот гротмач Теорабеллы к величайшему разочарованию испанцев взвился английский вымпел, капитан Санто-Ниньо, решив, что храбрость не всегда полезна в жизни, спустил свой флаг. Капитан Блад приказал команде испанского корабля погрузиться в шлюпки и отправиться на робу, в морока к черту, на рога или куда им только, — За он был настолько великодушен, что подарил им несколько пирог, которые все еще шли на буксире за его кораблями. — Вы застанете Дона Мигеля в дурном настроении, передайте адмиралу привет и скажите, что я беру на себя смелость напомнить ему следующее. За все несчастье, выпавшее на его долю, он должен винить только самого себя. Все зло, которое он совершил, разрешив своему брату произвести неофициальный рейд на остров Барбадос, воздалось ему столицей. Пусть он подумает дважды или трижды до того, как решится снова выпустить своих дьяволов на какое-либо английское поселение. С этими словами он отпустил капитана Сантунинью и приступил к осмотру своего нового трофея. Подняв люки, люди Арабелы обнаружили, что в трюмах испанского корабля находится живой груз. — Рабы! — сказал Волверстон, и на все лады проклинал испанцев, пока из трюма не выполз каузак, щурис и морщес от яркого солнечного света. Бретонец морщился, конечно, не только от солнца, и те, кто выполз вслед за ним. Это были остатки его команды. Последними словами ругали Каузака за малодушие, заставивший их пережить позор, который заключался в том, что их спасли те самые люди, кого непредательски бросили и обрекли на гибель. Три дня назад Санто-Ниньо потопил шлюп, подаренный им великодушным бладом. Каузак едва спас от виселицы. Она должна быть лишь только для того, чтобы на долгие годы стать посмешищем берегового братства, и долго потом на острове Тортуга его издевательски расспрашивали, куда ж ты девал свое маракайбское золото?